Студия «Медиакнига» представляет Марина и Сергей Диченко Узла нет власти» Серия «Ключ от королевства» Книга третья Читает актриса Дина Бабулева Глава первая Король звонил на прошлой неделе Я сидела на деревянных мостках, опустив ноги в воду по косточке Казалось, я обута в эту речку На ногах прохладные туфли из текучей воды. И если встану, смогу пройтись по гладкой поверхности, выбраться на другой берег, где жуют траву три коровы. Одна черно-белая и две рыжие с пятнами. Был август. Над водой висели стрекозы, каждая над своим неподвижным отражением. Я сидела на рассохшихся деревянных мостках в маленьком пятнышке тени. И это пятнышко понемногу сдвигалось. отступая от воды. Скоро я окажусь на солнце. А это жара. Жара. Уже 10 дней я в лагере. Ничего особенного. Деревянные домики в редком лесу. До реки топать минут 20. Никто нас особенно не развлекает, но и не воспитывает тоже. Сколько угодно можно сидеть на берегу, валяться на траве, бултыхаться в мелкой речке, глядя на коров и стрекоз. Смотреть старые фильмы на кассетах, болтать ногами по вечерам на скамейке, скучать, пока девчонки пересказывают сплетни. Первые дни мне нравилось, после целого лета в пыльном городе. Рядом был Макс Овчинин, он три недели провел на море, вернулся загорелый и веселый, очень довольный собой, потому что в последний день не решился и прыгнул с какой-то там скалы. Эта скала в его рассказах становилась все выше, В конце концов получилось, что Овчинин чуть ли не Сайпетре сиганул. Мне скоро надоело его слушать. Да и у него нашлись какие-то новые друзья, какие-то старшие парни, с которыми они вместе ловили рыбу и ходили в поселок в магазин за пивом. Я пиво терпеть не могу. Овчинин тоже его не любит. Какую только гадость не станешь в себя вливать, только бы понравиться взрослым друзьям. Я поболтала ногами в воде, И мои речные ботинки превратились в стаю пузырьков. Он хороший парень. Нет между нами никаких обид. А если есть, то по моей вине. Я совсем не сахар. Девчонки загорали на берегу на расстеленном одеяле. Дальше по течению в воде по колено серьезный малыш лет 12 ловил рыбу. И за его спиной сидели бок о бок две полосатые кошки, неотличимые как отражение. Солнце припекало. «Скоро придется убираться с берега обратно в лагерь». Я улеглась на рассохшееся дерево мостков и надвинула кепку на глаза. Я маг дороги. С каждым днем это мое знание становится все бледнее, все призрачнее. Скоро я сама поверю, что все мои приключения выдуманные, пережитые во сне или в мечтах. За последние несколько месяцев я выросла из всей своей старой одежды. И мне порой кажется, что я из королевства вырастаю тоже. Я до сих пор помню каждое свое приключение. Подробно, но отстраненно. Будто я сама прочитала об этом, а не пережила. Муха села мне на нос. Я отмахнулась, она для приличия взлетела и тут же защекотала лапками щеку. Я попыталась поймать ее в кулак, ее и след простыл. Мухи безмозглые, но прекрасно чуют, когда от них просто отмахиваются... или когда всерьез примириваются схватить. Я снова улеглась на доски. У коровы на том берегу позванивал колокольчик. Глуховато, сонно. Коровам дан хвост, чтобы отмахиваться от мох. Трудно представить, что мое королевство так же реально, как эти коровы. Как вода, как жесткий козырек у меня на глазах. Трудно представить. Наверное, я задремала. «Лапина!» Очень громкий голос, взволнованный, резкий. Я села, стягивая с головы кипку. Прямо передо мной стояли тяжелые ботинки. Из них возвышался в небо охранник, знакомый из лагеря. Секьюрити в лагере было два. Они дежурили по очереди и были уже довольно старые, толстые. К счастью, никто на нашу безопасность не покушался. «Лапина, ты слышишь?» Я поднялась. Охранник был очень красный, склокоченный. Бежал под солнцем всю дорогу от лагеря, это с его-то И смотрел он на меня как-то странно. Нехорошо смотрел. «Там тебя спрашивают. Быстро к начальнику лагеря! Быстро!» «Что-то случилось дома?» «Мама дала мне с собой мобилку. Вчера вечером мы разговаривали, и все было в порядке». А утром, собираясь на пляж, я выключила телефон и оставила у директора в сейфе. Мы все так делали. У нас ведь на доме как замки совсем смешные. Что такое? Ничего не знаю! Быстро! Девчонки, приподнявшись на локтях, глазели на меня с любопытством. Мальчишка рыболов выдернул из воды крошечную тюльку. Она блеснула на солнце. Я сунула мокрые ноги в спортивные тапочки. под пятку подвернулся камушек кольнул будто иголкой я зашипела сквозь зубы и прихрамывая на ходу переобуваясь припустила по тропинке прочь от берега к лагерю возле административного корпуса стояла машина синий опель у скамейки топтался макс совчинин с белым пластиковым кульком в руках но мне было не до я взбежала по бетонным ступенькам крыльца начальник лагеря был пенсионер не очень старый Раньше работал прорабом. К нам он очень неплохо относился, с юмором во всяком случае. Но сейчас я его не узнала. Он стоял посреди своего маленького кабинета. Остатки волос дыбом, лицо бледное, губы крепко сжаты. Когда я вбежала в распахнутую дверь без стука, надо сказать, в мятых шортах, тапочки и ноги по колено в пыли, он уставился на меня, будто впервые видел. Будто только что узнал про меня, что я не девочка, А Аубартин — террорист. «Здрасте, Игорь Борисович! Что случилось?» «Вот она!» — сказал начальник очень холодно и вовсе не мне. Тогда только я заметила, что у окна в кресле сидит еще один человек. Против света, так что я видела только его силуэт. Гладко причёсанные волосы, плотно прилегающие к голове уши. Очень прямая осанка, как у военных в старом кино. «Вот лапина Елена. Я так понимаю, необходимо присутствие родителей. Адвоката? Как-то так, если по закону!» У начальника дрожал голос. То казалось, что он в ярости, то, наоборот, что он очень испуган и с трудом прячет страх. «Адвоката?» – переспросила я тупо. «Что случилось? Моя мама звонила?» «Да что ты строишь, дурочку!» Вдруг взорвался начальник. Таким раздраженным я его еще никогда не видела. Не понимаешь, да? Взяли твою подельницу, с которой ты квартиры чистила. Она на тебя навела. При обыске все нашли. При обыске? Я поняла, что схожу с ума. Наверное, перегрелась на солнце. Валяюсь сейчас на берегу, вокруг хлопочут перепуганные девчонки. А я потеряла сознание как раз в тот момент, когда мне померещилось, что меня окликнул охранник. «Нам приехала оперуполномоченный по делам несовершеннолетних», — глухо сказал начальник. «Вот, с ним разбирайся». Я посмотрела на темный силуэт напротив окна. Мужчина был в штатском. Я по-прежнему не могла разглядеть его лица. «Так что, звонит родителям». Все так же глухо спросил начальник. «Сперва мы побеседуем с гражданкой Лапиной», сказал мужчина у окна. «Есть у вас свободное помещение?» Библиотека в такой час пустовала. Было очень жарко и пахло книгами. Форточка с треснувшим стеклом едва цедила свежий воздух. «Спасибо», сказал оперуполномоченный начальнику. «Можете идти». Тот помялся и вышел, прикрыв за собой дверь. Я посмотрела наконец-то в лицо этому самому оперу. Он был очень бледный, с очень светлыми волосами, с черными, необычно черными глазами на узком лице, в черном костюме и черной рубашке, перехваченной ушей и черным галстуком. Он был молодой, странно молодой для опера, пусть даже и по делам несовершеннолетних. Но одежда, повадки, манера смотреть делали его старше. Одержался он так, будто у него 200 лет рабочего стажа. И он был мне знаком. Минуту мы смотрели друг на друга. Я знала его, я его раньше видела. При каких-то не очень приятных обстоятельствах. «Ты не изменилась, это хорошо». Я нащупала стул и села. Прошло четыре месяца со времени моего последнего визита в королевство. Там время идет быстрее. Сколько тебе лет? Магия вне возраста, Лена. Не мучай себя подсчетами. Максимилиан, простонала я. Это был он, мальчишка Мак, некромант, которого я несколько раз спасала от смерти. который меня когда-то спас, но перед этим предал, бросил на верную гибель, даже не поморщившись. Вот уж такого гонца из королевства мне никогда не хотелось бы здесь видеть. Он ухмыльнулся уголками тонкого рта. Что, не рада? Нет. Зря, потому что ты опасная несовершеннолетняя преступница, и твоя судьба в моих руках. «Ври, да не завирайся, некромант!» «Как ты разговариваешь со старшими?» Он ухмыльнулся шире, блеснул белыми острыми зубами. Я сжала кулаки. В прошлую нашу встречу он был чуть младше меня, но уже тогда смертельно опасный. Чего от него ждать теперь, да еще здесь, в моем обыденном мире, я понятия не имела. «Оперуполномоченный по делам несовершеннолетних!» Я говорила нарочито медленно, Выкраивая себе время на размышление. Такая должность в природе существует. Ты уверен? Главное, чтобы они. Максимилиан кивнул на дверь были уверены. А я умею убеждать! И он снова ухмыльнулся. Я набрала в грудь воздуха и не нашла, что ответить. Слишком внезапно свалилось несчастье. Еще полчаса назад я мирно дремала у речки. «Что некромант может мне сделать?» «Как мне защищаться?» «Как он сюда попал?» «Только опытный, могущественный маг может ходить между мирами. Помнится, у Гарольда, моего друга, были с этим проблемы?» «Только в свой мир всегда легко возвращаться, так говорил Аберон». «Король Аберон, вот у кого есть управа на Максимилиана. Вот кого должен бояться самозванный опер». «Его Величество не предупредил, что ты явишься», — сказала я небрежно. «Что ему передать?» У него что-то изменилось в глазах. Мне на секунду показалось, что имя Аберона отрезвило некроманта, и теперь он не посмеет больше надо мной издеваться. Как бы не так, Максимилиан задрал подбородок. «Не предупредил? Еще бы! Его Величество ничего тебе не сообщает о делах в королевстве. Не считает нужным. Некромант попал в больную точку. Я часто обижалась на Аберона за его, как мне казалось, равнодушие. Стоит мне оказаться в своем мире, как обо мне забывают. Спасибо, Лена, свободно можешь идти. — А относительно, что передать, — продолжил Максимилиан с удовольствием за мной наблюдая. — Так ведь король тебе не звонит, и у тебя нет с ним связи. Он великий волшебник. Ходит между мирами, как ты между ванной и кухней. Хотел бы, а оставил бы ниточку. С превеликим трудом я взяла себя в руки. «Я некромант», — сказал когда-то Максимилиан. «Где ты видела, чтобы некроманты были хорошими?» Не стоит верить чужим ядовитым словам. Даже когда они кажутся справедливыми. «Зачем ты пришел?» «Повидать тебя». «Очень рада. Оболгал меня». Ославил, выставил какой-то воровкой. Не думай, что это тебе сойдет с рук. Он поднял брови. «Да», — сказала я с вызовом. «Здесь тебе не... не замок принца-деспота. У тебя и документов нет, ты самозванец. В любом отделении милиции тебя раскусят, как орешек». «Ты уверена?» «Посмотрим». Я старалась быть дерзкой и спокойной, но на самом деле боялась все сильнее. Начальник лагеря уже наверняка позвонил маме. Рассказал весь этот бред. И мама, сорвавшись с работы, примчится. Она, конечно, моим словам поверит, но неужели мне придется доказывать еще кому-то, что я не грабительница? Погодите. А что он там говорил про обыск? Ты врал про обыск? А ты как думаешь? Врал, сказала я и голос дрогнул. А что если нет? если не обуздал неведомые силы в моем собственном мире. И сейчас у нас дома в самом деле идет обыск, и у меня из-под свитеров в шкафу вытаскивают украденные чужие вещи. «Твоя подельница учится в вашей школе», – мягко сказал Максимилиан. «Ты вынимала ключи из карманов пальто в гардеробе, а потом вы вместе шли и обворовывали квартиры, когда точно знали, что там никого нет». И клали ключи на место. «Отлично срабатывала, пока вас, наконец, не увидела соседка». «Это бред и неправда! Это легко проверить!» «Легко!» – он кивнул. «Соседка тебя узнает. А эта девочка, с которой ты ходила на дело, Зайцева Людмила...» «Зайцева?» Я поняла, что сейчас зареву. Он громоздил клевету на клевету, но делал это так спокойно и уверенно, что я мало-помало убеждалась. Это правда. Некромант на такое способен. Если бы у нас был обыск, мать бы уже прибежала сюда. А если она дает показания и не может отлучиться? Звонит тебе. Где твой мобильник? Выключен? Я маг дороги. Боевой маг. У меня нет посоха, но дать себя раздавить, как трухлявый гриб, недостойно моего звания. А Максимилиан был близок к этому. Очень близок. Я тебе не верю. Ты... Чего тебе надо? У него были черные глаза. Очень черные на белом лице. Ленка, ты нужна в королевстве. Именно сейчас. Поэтому я пришел, чтобы тебя забрать. Что? Да ты что? Пошел ты нафиг! Послушай, дело очень плохо. Идет нашествие саранчи. Это такие пустынные варвары. «Их сотни тысяч. Они сравняют все с землей и камня на камне не оставят!» Он говорил очень серьезно, глядя мне прямо в глаза. «Что ты? Опять врешь, да?» «Нет». «А Аберон?» «С Абероном особая история. Он... его нет дома. Вместо него сейчас Гарольд. Я предлагаю Гарольду союз, а он не хочет». «Потому что ты обманщик и негодяй». «Нет». Потому что я не кромант. А у Гарольда предрассудки. Просто он умнее. Гарольд? Умнее? Не смеши меня. Он смотрит на мир вот так. Максимилиан сложил из ладони что-то вроде лошадиных шор. Узко. Ты нужна в королевстве. Во-первых, как союзник. А во-вторых, чтобы убедить твоего друга Гарольда. Я достоин доверия. Ты? Достоин доверия? Да что ты делаешь-то со мной? Ты же... Пойдем в королевство. Сейчас. Вернемся, все поправим. Вот. Я свернула из пальца в фигу. Вот так я купилась на твои враки. Зря, потому что я говорю правду. А саранча в трех переходах от столицы. Не верю. Что, не идешь в королевство? Нет. А если я засажу тебя в колонию для несовершеннолетних? Я сглотнула. Найди себе дохлую крысу и ее запугивай. Я плевать на тебя хотела, Максимилиан. Я раньше тебя побеждала. Сыплю и сейчас. Прямо-таки всыплешь. Иди нафиг. Жаль. Он отвернулся. Тебя как по отчеству? Васильевна? Александровна. Счастливо оставаться. Он потянул на себя скрипучую дверь библиотеки. Тут же выскочил из кабинета начальник. Я слышала, как Максимилиан говорит с ним в коридоре. «Ошибка вышла», – сказал Максимилиан. «Приношу извинения от имени всей милиции. Та девочка Лапина Елена Викторовна, а это Елена Александровна. Случилось досадное недоразумение. До свидания». И ушел, оставив начальника стоять столбом. Только через несколько секунд, когда внизу уже завелась машина, начальник пришел в себя и завопил. «Да как же так можно? Да это же... Я ее родителям уже позвонил! Вы что делаете?» Машина укатила. Притормозила в воротах, чтобы дать дорогу белым «Жигулям», на которых приехала в лагерь моя мама. Она так кричала на начальника, что мне сделалось его жалко. Мама требовала имя, фамилию, отчество, опера, номер его удостоверения, еще что-то. А начальник ничего этого не помнил, хотя опер совершенно точно показывал ему документы. Мама кричала, что ее чуть не хватил инфаркт, что она уехала с работы, что она заплатила водителю, что она все это вычтет из зарплаты начальника и еще сверх того, потому что ребенку нанесена моральная травма. Сбежались все ребята и девчонки. И было очень неприятно, что Макс Овчинин тоже стал свидетелем этого скандала. На тебе, знаешь, лица не было, когда ты к корпусу подбегала. Он почему-то казался виноватым. Я перепугался, честное слово. Разговор слышал? Нет. А опера видел. Странный мужик. Весь в черном. И белый-белый. На вампира похож. Близко, признала я невесело. «Он некромант». «Что?» Тут нас прервали. Мама заявила, что забирает меня домой. Я хотела было возразить, но передумала. Смены-то осталось два дня, а мама так расстроилась из-за этой дурацкой истории, что не хотелось с ней еще и спорить. Начальник сопел, как побитая собака. Ему, человеку честному и ответственному, досталось ни за что, ни про что, но как его утешить, я не знала. Ребята и девчонки так жалели, что я уезжаю, что мне даже сделалось лестно. История о том, как полоумный мент сперва обвинил меня в убийстве целой кучи народу, а потом сказал, что обознался, будоражила и поварих, и уборщиц, и воспитателей, и физрука. А я бросала вещи в чемодан, как в замедленной съемке. И все пыталась сообразить. Это было на самом деле? Мне не приснилось? Максимилиан? Верить некроманту нельзя, даже если он говорит правду. За десять дней в лагере я успела отвыкнуть от собственного дома. Комната показалась меньше, кухня, наоборот, больше. Братья подросли и даже, кажется, поумнели. Привычный мир обступил меня, будто желая отвлечь, развеять, вытеснить у меня из головы все мысли о Максимилиане и королевстве. «Что там говорил этот бледный сморчок?» Идет нашествие саранчи. Это такие пустынные варвары. Их сотни тысяч. Они сравняют все с землей и камня на камне не оставят. Волшебному королевству время от времени приходится за себя постоять. Людоеды, пираты, разбойники, враги. На то в королевстве есть воины, есть стражники, есть маг дороги и король Аберон. Великий волшебник, умеющий летать и ходить между мирами. С ним ничего не страшно. Любые враги разбегаются от одного его имени. Пусть в самом деле идет саранча. Аберон что-нибудь придумает. Он отлучился по личному делу. Нет у Аберона никаких личных дел. Когда королевству грозит опасность, Аберон не может его оставить. Это просто невозможно. Врал, некромант, врал. Вот только зачем? Зачем ему пробираться в наш мир, искать меня, устраивать весь этот цирк? Только за тем, чтобы поиздеваться? Я вяло разбирала чемодан, прислушиваясь к воплям братьев, играющих на балконе в настольный хоккей. Вдруг наткнулась на железный браслет, которому завидовали все девчонки в лагере. Браслет подарила мне Стелла. Как я могла о ней забыть? Стелла и Саша поженились в мае, и Саша чуть не провалил весеннюю сессию. Он студент авиационного института. Закончил третий курс. Родители сперва не очень-то радовались его реактивной женитьбе, но Стелле им так понравилось, что они приняли ее как родную дочку. Я босиком прошлепала в коридор, сняла телефонную трубку и набрала номер по памяти. «Добрый день, можно Стеллу? Это ее знакомая». «Добрый день! Стелочка, тебя к телефону!» Я услышала далекие веселые голоса и звон посуды. «У Саши очень добрые, простые родители. Они понятия не имеют, что их невестка – сказочная принцесса из королевства, а сын – подмененный в младенчестве принц. Это не мешает им жить дружно и счастливо в трехкомнатной квартире». «Алло!» – сказала Стелла. Трудно представить, что еще недавно она понятия не имела, что такое телефон. «Привет, это я, Лена!» – пробормотала я, на всякий случай прикрывая трубку ладонью. Петька и Димка совсем уж расшумились на балконе. «Привет!» – Стелла обрадовалась. «А мы были на море. Знаешь, там пароходы на электрических моторах!» «Ага», – сказала я, – «здорово! Скажи, из королевства нет вестей?» А еще там маленький замок над обрывом. Совсем маленький, но настоящий. А под ним... Из королевства? Ну да. Ну... Его Величество звонил на прошлой неделе. Просил передать тебе привет. Я тебе перезванивала несколько раз, но тебя не было дома. А мобильный не отвечал? Мобильный не отвечал. Но разумеется, пока я сидела по горло в теплой воде... Пока загорала на травке, слушая ленивый звон колокольчика, мобильник в сейфе у начальника лагеря лежал отключенный. «Лена, ты слушаешь? Его Величество хотел с тобой поговорить, но твоя мама сказала, что ты отдыхаешь. А Берон хотел со мной поговорить. «Лена, ты чего молчишь? В королевстве что-то случилось? Нет, что ты, у них все в порядке». У них все было в порядке на прошлой неделе. По меркам королевства, несколько месяцев назад. Понятно. Я проглотила горькую слюну. Спасибо, Стелла. Лена, ты расстроилась, что ли? Он еще перезвонит. Конечно, сказала я очень глухо. Перезвонит. Будь здорова, Стелла. Привет, Саша.